Горизонт облепили облака, но между ними голубело чистое небо. Магазин «Олимпийская экипировка» Ньютонов находился к северу от города. Его я уже видел, хотя никогда не заходил, потому что активный отдых на свежем воздухе особо меня не привлекает. На стоянке я увидел Шевроле Майка и Ниссан Тайлера. Так, Эрик тоже на месте, с двумя другими парнями из класса, которых, насколько я помнил, звали Бен и Коннер.